Глава 8 Логово уснувшей лжи. Сожаление присуще человеческому роду. Оно такая же часть нас, как любовь или ненависть. Зависть, доброта, злость и радость. Мой учитель, последний из оставших милосердную, спросил у нее, сожалеют ли волшебники о содеянном. Она ничего не ответила ему, лишь отвернулась, а после возвратилась в аркус, чтобы исчезнуть без следа. До дня, что был предсказан. Но я полагаю, волшебникам присуще сожаление, ибо они тоже люди. Первый жрец храма. Подъемник шел вниз очень медленно. Он то и дело вздрагивал, скрипел, и едва дышал, словно старая крестьянская телега, слишком перегруженная, чтобы проехать целые еще хотя бы 100 ярдов. Уникальная постройка прошлых эпох доживала свои последние дни. И Тео подумал, что, возможно, это путь в один конец. Сверху сыпались мелкие камешки. Один из них ударил Бланку по руке, и она поморщилась от боли. После этого Мильвио поднял над ее головой круглый щит, и тот принял на себя еще несколько ударов. Несмотря на подпорки, поставленные строителями, груда кирпича, которая теперь была на месте прежнего входа в шахту, буквально висела над головами спускающихся и оставалась крайне ненадежной. Третинец, отказавшийся от бастарда, в качестве оружия выбрал, кроме малого щита, кинжал квилон и сторту, широкий третинский фальчион с S-образной гардой. Бланка в тёмной мужской одежде, на скорую руку подогнанной по размеру, опиралась на плечо Деву. Саби, так его звали, напоминал Тео пёстрого пустынного филина. Старик с кустистыми бровями, в сером платье, с лицом отрешённым и безразличным. Глаза в него тоже были совершенно безучастными, словно два остальных шарика. В них появлялась жизнь, тепло, лишь когда взгляд Дева падал на бланку. Пружине иногда, казалось, мутиц вот-вот заплачет от счастья, что стоит рядом с ней, дышит одним и тем же воздухом, ощущает прикосновение ее пальцев. «Что нас ждет за зеркалом?» — спросила госпожа Эрбит. «Если говорить о моем посещении, то тогда в этом месте можно было найти странную красоту», — сказал Мильвё. «Но за время войны гнева, когда шавуты прибрали его к рукам, там все стало быстро вершать». Так говорил Тион. Он назвал его заброшенной кладовкой, в которой хранится пропылённая, поеденная молью одежда. марит создал ложь для своих игр, и в итоге она обманула даже его. А Шауты довершили дело, получив сильный козырь в войне. Время там течёт иначе. Впрочем, последний, кто был в этом мире, может рассказать, что внутри — Тео. Я видел множество зеркальных осколков. Очень острых. Платформа, тоскливо проскрежетав, остановилась. Сухой, холодный воздух, квадратный зал, в котором едва горели чудом уцелевшие стеклянные артефакты светильники величиной с пуговицу, и завал, за которым скрывалось помещение, где погиб гвинт. Взгляд Тео приковало стоявшее в углу тусклое зеркало в тяжелой, показавшейся ему неаккуратной, темно-зеленой бронзовой раме. Мир марида разрушается с тех пор, как Теон забрал волшебство, и срок жизни этого пространства давно подошел к концу. Оно нестабильно, опасно. В первые минуты, а может и часы, ибо время там шутит странные злые шутки, исчезают звуки. Так что пытаться говорить друг с другом бессмысленно. Поэтому давайте обсудим сейчас несколько условий, которые нам следует соблюдать. Общаться придется жестами. Сиора. — обратился Мильвё к Бланке. — Ты окажешься в самом сложном положении. Держись своего спутника. Что бы ни случилось, единственная задача Дэво — защитить Бланку и не отвлекаться ни на что другое. Саби не нужным сотрясать воздух лишними словами. Ему и так было ясно, что судьба госпожи Эрбит важнее всего в мире. — Тео, — между тем продолжил Мильвё, — твоя основная цель — провести нас внутрь, а после — вывести. Я помню пути, они сложные и запутанные, но в них всё ещё скрыты следы магии, как и во мне. Так что мы не заблудимся. Однако если что-то случится со мной, ищи самую яркую точку света, это ближайший выход». Акробат на мгновение задумался. «В прошлый раз я видел их пять. Значит, это зеркала? Два в Рионе, а где оставшиеся?» «Одно точно на талорисе другое...» «Убир, полагаю», — Мильвио усмехнулся. «Неко не тот человек, который не припрятал бы подобную игрушку. Ещё одно, как говорят, было в наследие у горного герцога где-то в Шаруде, но его я не смог отыскать в своё время. Впрочем, возможно, оно в Каренском университете. Неизвестно. Сейчас это неважно. Нас интересует ближайшее. То, что за рекой. И вот ещё». Он сунул руку в правый карман куртки, вытащил оттуда горсть мелких, тёмно-тёмно-бордовых, почти чёрных, разногранных камешков. «Возьмите по несколько штук», — предложил третинец. «Я одолжил их у Дейта, прежде чем он уехал». «Альмандины?» — Бланка ловкими пальцами ощупала камни. «Для чего они нам?» «Это не совсем обычные камни. Мы с Милордом нашли их в пещерах. Я предложил прихватить на удачу и...» Вполне возможно, сами шестеро тогда подтолкнули меня к этой мысли. Когда-то Тион в тех же пещерах собрал Альмандина и сделал браслет Лавьенде. Позже мы узнали, что в мире Марида это лучший проводник сквозь ложь. Мильвё какой-то горечь добавил, он любил подшутить над теми, кто шел через его пути. И порой шутки получались слишком уж жестокими. Но минералы из пещеры видят правду. Во всяком случае, так говорила лавгенда «Я хочу, чтобы вы помнили, зеркальные осколки — не худшее, что может нас ждать». «А что худшее?» — поинтересовалась Бланка. «Шауты. Там могли застрять шауты, когда мой друг запер выходы». «С этой проблемой я сумею справиться. Моих сил хватит». У Тео не было сомнений. Мильвио испытующе глянул на него, кивнул одобрительно и взял руку бланки положил на своё плечо. Сам опустил ладонь на плечо Тео. «Пойдём так, пальцы не разжимайте, пока не перешагнём завесу. Мы все зависим от Асторы. Сейчас он наш проводник». И Тео шагнул к зеркалу. Всё было как прежде. Рука по локоть провалилась в нечто, так похожее на прохладную густую сметану, затем движение уже без всякого сопротивления. Темнота, мерцание синих искр, Он знал, что надо остановиться, чтобы глаза привыкли к мраку и стали видны детали. Пещера из обломков зеркал, без конца и края. Острые грани торчали повсюду, словно ребра человека, упавшего с высоты, пробившие его плоть. Меж пальцев потек слабый красный свет, и Тео разжал кулак, рассматривая мягко поблескивающие, переливающиеся световыми волнами гранаты. У всех остальных минералы светились точно так же, создав вокруг людей пятно радиусом в ярд. В нём лица из-за алого свечения стали старше, грубее. Губы и бланки шевельнулись, затем, ощутив то, о чём предупреждал Мильвио, она поморщилась, не скрывая раздражения. Коснулась рукой сумки, в которой пряталась статуэтка. Акробат крутил головой по сторонам, пока не заметил первую светлую точку. Затем ещё одну и ещё. Как и прежде, их было пять. Но какая ближе? Тео не мог угадать. Разбросанные в разных направлениях, совершенно одинаковые по размеру, они никаким намеком не давали ему шанс выбрать. Кроме того, казалось, все они расположены на потолке и следует взлететь, чтобы добраться до них. Однако третинца это ничуть не смутило. Указав на одну, он направился вперед. В первый раз Тео показалось, что здесь лишь полумрак и осколки колоссальных зеркал, торчащие под разными углами. Но теперь, благодаря слабому свету, угадывалась узкая пыльная тропка, буквально пробитая чьими-то ногами среди пожухлых кочек травы. Они миновали единственную свободную площадку, где уже за спиной волнами переливалось серебристое окно. Их дверь в настоящий мир. и вошли в лабиринт зеркальных обломков. Те нависали над головой, торчали из высохшей земли, словно иглы, маленькие, в рост человека, большие, с целое здание. И еще больше. Бесконечный лес. Мильвио вел всех по петляющей тропе, держа на раскрытой ладони россыпь гранатов. За ним шагал Дево, поддерживающий Бланку. Тео замыкал их маленький отряд, то и дело оглядываясь назад на крадущуюся за спиной тьму, не спешащую переступить границу рубинового света. Время тут и вправду тянулось едва заметно. Казалось, прошло не больше двух минут, они уже затерялись в этом странном месте. Открытая площадка давно скрылась из глаз, а точки сползли из потолка и стерлись вершинами осколков. «А еще...» Акробат внезапно осознал, что в зеркалах нет отражений. Там не было ничего, кроме густой, смолистой черноты, как когда-то на Толорисе. Мысль о прошлом пробудила в крови каплю оставшейся от яды Шаута боли, и его помассировал плечо, чтобы она, скорее прошла, спряталась, превратившись в далекого призрака. Бланка, словно чувствуя его дискомфорт, обернулась и ободряюще улыбнулась. Кельк, ее старший брат, огромный и жестокий, которого многие считали больше животным, чем человеком, хранил тайну, известную лишь семье. С самого детства он страшился темноты и не мог спать без свечи. Велика исковывал ужас, стоило ему лишь оказаться во мраке. Да что там, стоило его скудным мозгам подумать о ночи, как маленькие свинячьи глазки расширялись, и он потел точно... «Свинья». перед бойней. Хотя госпожа Эрбит и сомневалась, что свинья перед тем, как их закалывают мясники, вообще успевают вспотеть. В душе она постоянно потешалась над братцем за подобную слабость. Какая странная глупость — дрожать из-за отсутствия света. Но потом наступил ее очеред, и стало не до веселья. Потому что после того, как ее ослепили, Бланка боялась темноты ничуть не меньше, чем кельк. Это случилось не в первое мгновение. Сначала была только боль, словно в её глазницы воткнули два докрасно-раскаленных штыря, которые не думали остывать. Но они остыли, и настал черед пытки иного рода. К ней вернулась способность мыслить и осознавать будущее. То, что ее ждет через час, день, год, десятилетия, до конца жизни. Мрак, который никогда не разогнать никаким светом. Кошмар длился и длился, пока не появилось то, что стало новой частью ее жизни. Бланка прозрела, пускай это и было странным, необычным зрением. Но теперь вокруг снова растекся мрак. Другой, мягкий, словно колыбель. Он обволакивал ее бархатом непроглядной ночи, без луны и звезд, но столь теплой, ароматный, весенний, что не хотелось, чтобы она заканчивалась. А еще здесь была тишина. Глубокая. Сонный мрак пожирал звук шагов и дыхания. Бланка не слышала слов. Она обратилась к Мильвио, но не различила даже собственного голоса. Та сторона пожирала все, чего касалось. Но пока у нее не было ни зрения, ни слуха. Она лишь чувствовала, как Саби держит ее под локоть, выступая поводырем, и шла за ним, доверившись Деву. Тропа петляла, словно они обходили множество наваленных, как попало, гигантских камней, и это монотонное медленное движение тоже удивительным образом убаюкивало Бланку. А после раздался шепот. «Абрикосы цвели! Абрикосы!» Это прозвучало столь внезапно, что она вздрогнула, только теперь, в полной мере осознав, насколько тишина давила ей на уши. Шепот вернулся через время. «Или яблони. Столько цветов на деревьях в тот день. Розовый. У чего розовые цветы? У абрикосов?» Она прислушивалась к этим фразам. Они то повторялись, то затихали надолго. Пыталась понять смысл, но безрезультатно. Тео перестал обращать внимание на голос. Когда, вкратчивый, ровный шепот прозвучал впервые, он заметил, как дернулось плечо Мильвио. Было очевидно, что происходящее ему неприятно, ибо это место точно попугай повторяла слова своего умершего хозяина, которого великий волшебник некогда хорошо знал. Голос появлялся и исчезал, словно бы пробуждался, с трудом встряхивал с себя тяжелый сон, а затем внезапно затихал, когда тот, точно голодный медведь, Наваливался на него снова. Речь шла об абрикосах и яблонях, о поздней весне, о солнце над морем. Шепот взывал к львице, оправдывался, что не виноват, что рыжий ошибся. Скрипел после этого зубами от ненависти, грозил расквитаться за унижение, убеждал, что его никто и никогда не обманет, что он хитрее. А затем, снова возвращался к абрикосам и так, по бесконечному кругу, порой срываясь на сухой кашель, похожий на отрез грома, без дождя и молний. Впереди, у самого горизонта, постепенно росла в размерах светящаяся точка. Опустившись с потолка, она стала уже в половину ладони. Теперь Тео не потерял бы ее из виду и не перепутал с другими. Зеркала расступились, перестали грозить ранами каждую секунду. Стебли травы вытянулись, шелестели под ногами, касались рук серебристыми пушистыми венчиками. Женщину, возле которой остановился Мильвио, тео сперва принял за какой-то нелепый, искореженный кустарник. Вскинутые руки, искривленная шея, согнутая спина, ноги по колене закопаны в песок. Черные волосы не спадали на опущенное лицо, закрывая его так, что был виден лишь подбородок. Тео с удивлением заметил, как грудь женщины слабо дрогнула. Вдох был неглубокий, скорее, призрак вдоха. Мильвио показал им, чтобы оставались на месте, опустился на колено, аккуратно, будто перед ним была змея, открыл лицо этой странной неумершей незнакомки. Ничего необычного. Уже не очень молода, глаза глубоко посажены, похожи на уроженку Ириасты. Третинец несколько секунд рассматривал ее, Затем выпрямился. «Это Шаут?» — спросил Тео. Мильвио не услышал, прочел по губам. Отрицательно мотнул головой и после мгновения колебаний решил, что требуется объяснение. Поманил пружину, приглашая подойти ближе. Южанин оттянул правый век и женщины, и даже в слабом свете от гранатов акробат увидел, как радужка блеснула насыщенным золотом. Не Шаут. Тео выдохнул. подался вперёд колотящимся сердцем. Она такая же, как он, астора. Женщина была жива. Она очень медленно, не чаще раза в минуту делала неглубокий вдох. Но её глаз, глядящий прямо на Тео, был пуст. Никаких эмоций. Если её разум и сохранился за эту тысячу лет, то он витал далеко-далеко отсюда. На лице ее застыло искаженное страдание. Тело было выгнутым, изломанным. И Тео, подчиняясь Наитию, положил руку ей на плечо, словно желал поддержать. Что-то случилось, будто свежий ветер пролетел по пещере, всколыхнув траву, волосы, одежду. В ушах тонко, неприятно зазвенело. а, -а, -а, -а очень четко, кристально чисто произнесла Бланка, морщась, как и все другие от боли, и тут же выпрямилась, с изумлением поняв, что слышит свой голос. «Тео, это ты сделал?» Мельвео потряс головой, пытаясь изгнать звон из ушей. «Возможно, это временный эффект, но ты бы не хватал всё, что видишь. Она Астора!» «Да, одна из тех, кто пришёл к Тиону. Что с ней?» «Она отдала силу», — немного грустно сказал южанин. И попала в ловушку, когда шла вместе с моим другом на талорис А может быть, когда гнались за маридом Теперь это место стало её могилой. Она жива? Нет. Тело кажется не мёртвым, но разум заблудился в ловушках шаутов. Этот мир был очень лжив в последние дни войны гнева. Сейчас в ней больше той стороны, чем чего-то живого. Мы можем ей помочь? Полагаю, только шестеро могли бы. Он понял, что сказал, и обратился к Бланке. «Прости, это всего лишь выражение». «Нет, Тео, здесь мы бессильны». Надеюсь, она знала, что скованно проиграл. «Идем, не стоит оставаться здесь подолгу на одном месте». Пружина колебался пару секунд. Он рвался к этой женщине не разумом, скорее сердцем. А может, это нашептывала ему его кровь? Тео несколько раз обернулся, пока мрак не скрыл изломанную асторы, застрявшую в мире давно сгинувшего волшебника. Теперь вокруг появилась жизнь. Вместе с речью звуки понеслись к пружине, пускай тонким, но бесценным ручейком. Он слышал, как дышит соби, как скрипят под подошвами мелкие камушки, как сухо и злобно точно раздраженная старуха шелестит трава. и как с холодной мелодичностью лезвий перезваниваются зеркальные осколки. «Далеко нам ещё?» Мильвио, не оборачиваясь, пожал плечами. «А этот голос? Он всё время звучит. Кто такая львица?» марит И только он так называл Лавьенду. И я не знаю, в чём он не виноват перед ней. С Маридом я последний раз говорил за несколько лет до войны гнева. Мы не были дружны». «Как и с Гвинтом?» «Нет, здесь другое, Сюр. Гвинт назначил меня в соперники. Он завидовал, был обидчив. Морид Старше его только Неко. Морид считал нас глупыми подростками, занимался своими делами и редко участвовал в пирушках. Мы не были врагами, пока не началась война. Просто у нас оказались разные стороны». Они опять шли, слушая то шелест травы, то шепот. Этот бесконечный проникновенный шепот словно бы пробирался в кости Тео, и выкинуть его из головы, как прежде, не получалось. На очередное тело они наткнулись, когда до ворот осталось всего ничего. Оно тоже вросло в песок, была видна лишь спина, плечи и часть светло-русого затылка. Ещё один астор. Тео боролся с желанием откопать его, вытащить, перевернуть, сделать хоть что-то правильное, но на этот раз Мильвео просто не остановился, и Акробату, скрепя сердце, пришлось отправиться дальше. «Сколько их было с Теоном?» «Десять. Может, больше». Волшебник не обернулся. Его ответ прозвучал глухо. «Это была лазейка, лисья нора, крысиный лаз, если угодно. Прямо в сердце нашей школы. Опасная уязвимость, которую Марит не смог закрыть, несмотря на приказ скованного». Зеркала оказалось легко создать, но после союза с шаутами невозможно сломать. Единственное, что придумали на талорисе заткнуть брешь с помощью демонов. Их было здесь много. Даже Тион с ними в одиночку не справился бы. Потому с ним и пошли твои соплеменники. «И все они полегли здесь, чтобы он дошел и нанес скованному последний удар», — заключила Бланка. «Ты видишь их?» «Увы». Я слепа в этом месте, как в первые дни моей новой жизни, и нити недоступны мне. Это была просто догадка. Да, они все остались здесь, чтобы мой друг прошёл. И про тот бой и подвиг никто не сложил песен. О нём даже не узнали. Помню только я благодаря рассказам тиона Перескажешь мне? Позже, Сиора. Для подобной истории теперь неподходящее время и место. Я спрашивал немного о другом. Снова вернулся к интересующей его теме Тео. «Сколько было Астора с Теоном в самом начале, когда вы стали проигрывать войну, и они пришли к вам?» «Тот день, Сеор, меня уже выжгли. Что тут сказать? Армия Лавьенда оставила поле битвы за собой. Это случилось под... а впрочем, неважно. Прекрасный город тогда оказался стёрт в пыль, и сейчас о нём нет даже записи в Каренском университете. Это было тяжёлое ночное отступление». Небо горело. Я видела картину, посвящённую приходу Асторы, как раз в Каренском университете. «Да!» — в голосе Мильвио впервые за столько дней послышалось веселье. Тоже имел честь любоваться ею. Красивая и талантливая работа. Алое небо, синие ткани, блестящие латы, густые живые тени, втекающие в походный шатёр, расшитые золотыми звёздами. Но... Бланка почувствовала недосказанность. Художник не присутствовал при тех событиях. Полагаю, он родился лет через 600 так что вы сами можете вообразить, сколько там всего... неточного. Тион в латах, развалившись на троне и опираясь на меч, встречает Асторы. Лик его грозен и прекрасен. Разумеется, он совершенно не похож на себя и старше лет на 30 чем было в действительности. Смешное зрелище, учитывая, что шатер пришлось бросить, Доспехи Теон никогда не носил, ограничиваясь кольчугой. Да и то, когда его убеждали военачальники. А вместо свечей был костёр, который он разжёг из сырых чудящих веток, потому что тогда, по его рассказу, шёл жуткий дождь, и он замёрз точно собака Но пламя загорелось синим. Верно, Сиора. Не знаю, как Асторы тогда разыскали Теона, но они явились. Все, кого не нашёл милистат пришли под наши знамёна. Тебе не кажется, что у них была своя цель? Без причины никто не ввязывается в чужую войну. Только ради выгоды. Неважно, о ком идёт речь, о людях или таких существах, как Асторы. Конечно, мы это понимали. Да и те, кто пришёл, не скрывали, чего хотят взамен. Их целью было не победить Меллистата, а уничтожить великих волшебников. Продолжить войну, затянуть её, чтобы таких, как я, стало гораздо меньше, чтобы мы вообще исчезли и больше не угрожали им. Никогда. Им очень повезло, что мы были проигравшей стороной, и Теон принял помощь. Ему перестала быть важна магия, он хотел лишь мести. И остановить Меллистата. Скованный вряд ли бы пожал протянутую руку тех, кого ненавидел больше жизни, из-за перчатки Вейрона. Так что всё в итоге сложилось, как хотели Асторы. Волшебники добили друг друга. Магию забрал Теон, чтобы спасти остатки мира, который он когда-то так любил. Что же касается твоего вопроса, Тео, то их было больше четырёх сотен. И это был тот топор, что крушил шаутов Но когда мой друг дошёл до Толориса, последние остались здесь. Ты их видел. И всё же кто-то выжил. Конечно, те, кто не полез в мясорубку. Поэтому ты теперь с нами. Но, получается, Асторы обманули сами себя. Когда магия ушла, что-то изменилось в новой эпохе. Наш дар уснул. Рассчитывали ли они на такой исход? Я не знаю. Полагаю, да. Магия не так важна, как все привыкли думать, если она ведёт к боли и смерти. Если, когда она есть, не выжить. Так что, я подозреваю, Асторы отдали её Тиону с лёгким сердцем и ничуть не жалели. Но сами стали превращаться в пустых. По счастью, чем больше времени проходило, тем меньше пустых появлялось. Потому что магия в твоём народе проявлялась всё реже. Лишь первое столетие это был новый бич новой эпохи. Большинство астор уцелевших в «Войне гнева» исчезли именно в то время. Тео с грустью подумал об этом. Его народ, народ, который он не знал, народ, история которого практически не сохранилась, народ, который до сих пор был не больше, чем сказкой. Он для них чужой, и они, как ему виделось, для него тоже. Если бы сейчас им довелось встретиться друг с другом, что может сказать пружина, воспитанная людьми и сам считающий себя человеком, кому-то из прошлого? Разве что «мне так жаль, что с вами это случилось». Ему и вправду было жаль. И их, и себя. Что он никогда не увидит тех, даже не первых истинных, а вторых, обратившихся людьми, вырвавшихся из цепких лап той стороны и попытавшихся начать всё заново. «Не сдавшихся, не перешедших на сторону Вейрена, не сражавшихся с шестерыми». «Как они смогли отдать свою магию?» «Полагаю, точно так же, как когда-то отдали упомянутым тобой шестерым». Бланка, прекрасно слышавшая их беседу, буквально пропела. Во всяком случае, голос у неё стал текучий и точно шёлк, и она захотела прятать не то иронию, не то издёвку. «Ты живёшь очень долго и знаешь о природе волшебства куда больше, чем мы все». «Ты был одним из тех, кого называли великими», — обратилась она к Мильвио. «Твой учитель — мудрейший волшебник своего времени, скованный. Твои друзья — легенды. Ты обучался в талорисе цитадели знаний, накопленных даже не за века, за эпохи. Ну и самое важное, ты общался с Тионом уже после того, как всё закончилось. Вы были рядом некоторое количество лет. Я очень сомневаюсь, что ты не спросил у него». Обоснованные сомнения Сиора. Он не собирался продолжать, И Бланка фыркнула. «Тебе не кажется, что мы сейчас вместе в одной дырявой лодке? На середине реки?» Мельве вздохнул с усталостью человека, объясняющего очевидные вещи. «Я могу вручить тебе лишь ручку от черпака. Она не поможет избавиться от воды или тем паче заткнуть пробоину. Ты хочешь узнать самую великую тайну Теона? Представь себе, я тоже. Конечно же, я спрашивал много раз и всегда получал один и тот же ответ». «Хочешь его услышать?» Время не пришло. Секрет, который, скорее всего, передали ему Астор, он счел нужным унести с собой в могилу. Тео вспомнил саркофаг в туманном лесу. «И я вполне понимаю его. Он хотел забрать магию и не готов был довериться, чтобы никто не попытался вернуть ее назад». «Верно, потому что в темные годы моей жизни, в моменты слабости, я думал об этом не раз и не два». что, возможно, волшебство смогло бы погасить пожары и воссоздать разрушенное. «Слишком долго меня окружали одни руины». Голос южанина звучал натреснуто. Поэтому Тион сделал верно, не рассказав мне. «Уверена, у тебя есть догадки?» «Конечно, есть. Пара десятков. Некоторые из них очень похожи на правду. Желаешь услышать их все?» «Я болтаю исключительно, чтобы хоть как-то занять время». Мне сейчас слишком темно и неуютно здесь. Прости, если повела себя грубо. Твои вопросы закономерны, прекрасная Сиора. Но, признаюсь тебе совершенно честно, если бы я знал истину, то доверил бы её только Шерон. Ты всё же куда больше человек, чем волшебник. Волшебник бы не рассказал никому. Ну так я давно уже не волшебник, — весело откликнулся третинец. Тогда скажи нам ещё одну вещь. «Ты ведь тоже сюда приходил?» — ты помнил их прошлый разговор. «Почему лишь один раз? Почему не стал?» Мильве вздохнул. «Простой ответ, на самом деле. Мне не понравились мысли, которые у меня появились, когда я попал сюда. не свойственные мне. Не понравились настолько, что я раз и навсегда прекратил игры с зеркалами. Это было связано с Арилой? Конечно. Идеальный способ надавить на больное». Попытаться рассорить с теми, кого я считал друзьями. А еще пообещать не только ее, но и силу, если я буду на стороне моего великого учителя. Маленькая ложь, которая способна навратить множество бед. Полагаю, шауты изначально подсунули Мариду после Аркуса идею создать все это, и Гвинт первым попался в сети. Он часто ходил этими тропами, а после потерялся в самообмане. Что он самый лучший, что Несси любит его, что следует изучать искусство, которое долгие годы было под запретом у волшебников. «Значит, для тебя важнее оказались друзья?» «Друзья всегда важнее магии, Сиора», — серьёзно и веско ответил третинец. «Привязанность, дружба, любовь — слово, которое следует сдержать. Именно это делает нас людьми, а не тварями вроде шаутов. Пока есть те, ради кого стоит умереть, ты настоящий. «А как же он Как он выдерживал все, что ему показывали здесь?» ты осторожно перешагнул через зеркальный шип, торчащий из земли. Он мог видеть ложь. Она стекала с него точно вода. «Кто здесь?» В бесконечном непрерывном шепоте новая фраза была словно удар секиры. Тяжелый, внезапный, резкий. Его нельзя было не заметить, пропустить, проигнорировать. и поэтому они все остановились, словно врезавшись в стену. «Кто здесь?» — повторил голос. Теперь в нем слышалось не сухое равнодушие, а испуг. Мильвио обнажил Фальчуан, прищурившись, глядя куда-то во мрак. «Ждите». Он шагнул в сторону ближайшего висящего осколка. Голос, исчезнув, породил зловещую тишину, опустившуюся на их плечи. Мильвио не появлялся минуту. Две. Бланка нервно пошевелилась, облизнула губы. «Ты слышишь его?» Тео покачал головой, затем понял, что она не увидит ответа. «Не слышу». И решительно двинулся вперёд, несмотря на приказ южанина оставаться на месте. Семь быстрых шагов, и Мильвио вытянул руку, перегораживая путь. Света в полумраке оказалось достаточно, чтобы разглядеть круг среди выжженной травы и сероватые обрезки лоскутов, похожие на лепестки мертвых увядших цветов. Ворох старого тряпья, покрытого седой пылью, высокий, примерно акробату по бедро, пах старым заброшенным домом. Отталкивающе. Чуждо. Тео не сразу понял, почему Мильвио столь напряжён, до того момента, пока тряпки едва заметно не пошевелились. И тут... Точно пелена упала с его глаз с пружин, увидел то, что перед ним совсем иначе. Не просто куча лохмотев. О, нет. Мантия с капюшоном. Человек, сидящий на земле. Он смотрел на них, а они на него. «Ты!» — прошелестел шепот из-под капюшона. «Ты!» — ты ощутил на себе взгляд. и один из твоих прихвостней. Все же я не смог убежать. Все же не смог. Прятался, но ты нашел. Хоть сейчас послушай. Я не делал этого. Не убивал ее. Знаю. Голос у Мильвеа был точно вороний грай. Теперь знаю. Тогда зачем тебе преследовать меня? Хочешь уничтожить всех, кто не встал под твои знамена, прежде чем пойти к Меллистату? Оставь. Забудь. «Забери своего пса и пройди мимо, Теон!» Говоривший пошевелился, и капюшон сполз с его головы, обнажая череп, обтянутый морщинистой пятнистой кожей. Запавшие маленькие, слезящиеся, выцветшие глаза, едва видимые губы, редкие зубы и бледное облако седых волос, липнувших к голове. Человек, сидевший перед ним, был очень стар. Пожалуй, самый старый из всех, кого когда-либо встречал пружина. Лишь призрак человека. Память о нем. Дым от задутой свечи. Мгновение, его не станет. Из вороха поднялась рука. Истончившаяся, хрупкая, словно веточка. Дрожащие пальцы коснулись глаз, смахивая слезы. «Я заблудился», — прошелестел он. «Потерялся в страхе и снах. Утратил магию, основу моей жизни. Это ведь ты. Только ты мог забрать ее. Я не Тион, Марит. Старик подвигал челюстью в глубокой задумчивости, но его странные глаза не отрывались от Мильвию. Моя память уходит, утекает. Я не смог найти дорогу назад, когда лишился волшебства. Кто-то запер все двери. Я стучал, бился, кричал, обещал, молил, угрожал. Я... Готов был на всё, лишь бы выйти. А потом забыл, зачем мне это надо. Ты он Я чувствую в твоём сердце его силу. Лишь крохи, что дают мне жизнь. Я разбираюсь в том, как звучит ложь. Ты запутался в ней, старый враг. Я потерялся, но найду дорогу назад. Надо лишь вспомнить, что растёт на Толоресе. Абрикосы? Я помню белые цветы. «Или розовые?» Старик наморщился, с усилием пытаясь ухватить ускользающее воспоминание. «Помоги мне! Или убей! Или уйди!» Мельвё с некоторым сомнением убрал Фальчон обратно в ножны. «Ты оставишь его?» «Он жил здесь веками. Не собираюсь ничего менять. Для нас опасности нет». Сухой кашель, точно горошины катятся по полу, Ударил им спину. «Вихрь!» Капюшон снова был у него на голове. «Я вспомнил, ты похож на него, только немного старше. Это и вправду твой призрак? Зачем ты взял его облик, Теон? Разве он не был верен тебе, твоей глупости, твоей мести? Правая рука, яростный ветер. Убийца моих лучших армий. Наивный дурак». мельвио обречённо вздохнул, понимая, что ничего не докажет, а Морит продолжил. «Я был у Лассориса, видел, как Войс и Лавьянда сражались в тот день среди розовых колонн и хрустальных гребней её башни. Она переиграла его, хоть и была тяжело ранена, выжгла, и он пал с высоты вниз на острые камни, и его мерзкий ветер не помог хозяину». Смех был так же тускл, как и голос, «Призрак смеха». «Абрикосы или яблони?» Казалось, хозяин потерял всякий интерес к прошлой теме. «Помоги мне, Тион, по старой памяти. Только ты да я остались. Все мертвы. Я забываю их имена, образы смешиваются, тают. Сколько я здесь? Я слишком слаб и все чаще блуждаю в кошмарах». «Яблони», — произнес Мильвио. На летосе всегда цвели яблони. И в тот год, когда в школу вернулся Тион, было так же. Хм, яблони и альбатросы. Да, ты прав. Его плечи затряслись, и Тео понял, что старый волшебник плачет. Я так устал. Когда мы заблудились во тьме? В чём была наша ошибка, скажи? Мы были молоды, глупы. Нас сжигала ярость. Мы сражались за правое дело. Поддерживали друзей. Мстили за них. Считали себя всемогущими. Думали, что нам позволено всё. Простые люди для нас были не больше, чем игрушки, а магия лишь удобным инструментом. Никто не думал о последствиях и не желал слушать противоположную сторону. Мы творили, что хотели. Играли в войну, пока она не стала играть нами. Никто первым не сказал «стоп». Выбери любой вариант из перечисленного. Или все. «Не ошибешься «Я виноват больше других. Если бы я не поддался на уговоры Гвинта и сберёг для тебя последнего Дарвинема, как ты просил, ты в тот день вернулся бы в талорис Возможно, она была бы с тобой и подальше от Меллистата. Возможно, ничего бы не случилось, но я уступил. Его крыса всегда нервировала меня. Она видит больше, чем должна в наших сердцах. И ты устроил бойню ради красивых глаз». «Да, он устроил. А я так и не решился спросить, жалел ли он о содеянном. Я бы тогда не жалел. И вот это самое страшное». Мильвё достал кинжал, бросил его рядом с Маридом. «Тебе. Последний дар тому, кто был мне братом когда-то. Если поймёшь, что больше не в силах существовать в этом отвратительном месте, поставь финальную точку». И он пошёл прочь. А Тео отправился следом к ждущим их Бланке и Деву. Несколько минут все четверо продолжали путь в тишине, а после до них донёсся шёпот. «Абрикосы цвели, абрикосы».